но был еще один хоббит, не убоявшийся лютых подземных сил!» — возразил смутившийся Фолку. «А как же Фродо, знаменитый Фродо Бэггинс, хранитель кольца?» «Разве ему довелось встречаться с этими призраками?» — удивленно поднял брови Теофраст. «Теперь настал черед раскрыть рот хоббиту. Да это же известно всем в Хоббитании от мало до велика!» Да и в «Красной книге» об этом подробно сказано. В «Красной книге» разом подобрался хронист. «Кто ж из моих собратьев по Перу не слышал об этом удивительном повествовании, дошедшем до нас лишь в кратких, недостоверных и неполных выписках и позднейших пересказах? Красная книга...» Заветная мечта любого хрониста, уж не читал ли ее почтенный хоббит? В голосе этого фраза зазвучала страстная мольба. Казалось, для него сейчас действительно ничего не существовало дороже этого вожделенного, почти сказочного труда. Он весь подался вперед, ибо пальцы сплелись, на высоком сухом лбу появились бисеринки пота, и Фолк решился. — Да, я читал ее, — медленно ответил он, — и даже могу показать ее тебе, почтенный тофраст Торин испуганно вскочил с кресла. Девушка вскрикнула от неожиданности, то фраз старый, почтенный и уважаемый хронист подпрыгнул так, как не смог бы, наверное, в лучшие годы молодости, и вцепился в плечи оторопевшему фолку, закружившись вместе с ним по гостиной, не распевая, даже не выкрикивая, а прям к горлане нечто безумно радостное. Полы его темного просторного плаща разметались, волосы спутались, но он ничего не замечал. От поднявшегося шума проснулся малыш и в сумотоке схватился за стоящую около камина кочергу. Наконец-то Фраст успокоился и, тяжело дыша, отпустил хоббит. «Я ваш неоплатный должник, почтенный Фолко», — сказал он, и друзья осмущенно отвернулись. На морщинистом лице хронисто блеснула стыдливая слеза, «О, благословенная судьба, что послала мне на старый след такую радость! Но...» Он вдруг спохватился и стал серьезен. «Если вы только покажете мне ее, это будет все равно, что дать голодному краюху хлеба, а затем вырвать из рук, не дав откусить ни кусочка. О, Фолко, сын Хемфеста, да хранит тебя светлый Элдорет, ты мог бы сделать великое благодеяние, разрешив мне скопировать ее». — Но мы вот-вот выходим, — слабо попытался возразить хоббит, — и я не могу оставлять ее в чьих-то руках, да простит меня достойнейший этого фраза. — Да-да, я все понимаю, — поспешно закивал хронист, — кто же оставит такое сокровище? Но я и не прошу этого. Будьте моими гостями в течение следующих семи дней, и за это время под вашим надзором десять самых искусных писцов перепишут ее, работая день и ночь. Мы аккуратно разнимем ее, а потом снова сошьем. Не надо бояться за ее сохранность, — он успокаивающе вытянул руки. Мы делали так много раз. Мы знаем, как обращаться с оригиналами великих манускриптов а вы теперь можете требовать от меня все, что окажется в моих силах. Хронист опустил руки и устал и умолк, точно выложился до конца во время этой вспышки. Его голова постепенно склонилась на грудь. Фолк слушал его со смешанным чувством удивления и неловкости. Но он еще не умел отказывать, и поэтому тихо сказал «да». Когда схлынули восторги хрониста, и они уговорили что Хоббит принесет ему красную книгу на следующий день, нетерпеливо ожидавший Торин спросил, наконец, то, что интересовало их. — Почтенный Тофраст, мы ненароком слышали часть вашей беседы с Салмером из Дайла, как ты назвал его, и одно никак не идет у меня из головы. «Почему он, судя по твоим словам, незаурядный человек, так зло говорит об эльфах?» Теофраст помедлил, собираясь с мыслями. «Не совсем понимаю, чем он так заинтересовал вас. Но, по-моему, именно у таких сильных людей иногда обострено чувство обреченности смертных, осознание конечности нашего бытия, а рядом — раса перворожденных» бессмертных вожди, которых в незапамятные времена приложили руку к проклятию людей, которые ведь, если разобраться, привело к гибели Номинора, вы должны знать эту историю лучше меня». «Его гордое сердце восстает против того, что наши судьбы были в какой-то мере предопределены бессмертными. Отсюда, наверное, его неприязнь к дивному народу. Я не разделяю его взглядов», — добавил Теофраст, — «но считаю, что его право говорить то, что думает».